Глава 52. «Зартак!» — зарычал Итан. «Зачем ты ей показался? Ты напугал девушку!» Змей изумленно всмотрелся в лицо Милли, потом перевел удивленный взгляд на парня. «Я не являлся ей, мой принц. Она как-то сама...» «Сгень!» И змей в ту же секунду растворился в воздухе. «Он мне не померещился?» растерянно уточнила Милли. «Кажется, от испуга даже слезы передумали лица». «Нет». Сквозь зубы проговорил Итан, и было видно, как он старается подавить гнев. «Это мой фамильяр». «Фамильяр?» – переспросила шокированная девушка. «Нет, так-то все логично складывалось. Кто еще может иметь столь странную форму?» оставаться невидимым по желанию хозяина и телепортироваться прямо с места. А еще он очень напоминал дракона. Бедная Тина, если Идрик имел в виду именно это существо, а не ее профессора. «Да, прошу тебя, давай выйдем на улицу, где не так громко играет музыка, и поговорим». Милли покорно пошла за парнем к гардеробу. В голове роилось столько мыслей и вопросов, а в душе столько противоречивых эмоций, что она никак не могла определиться, что ей стоит сейчас делать. «Ты маг первого расширенного уровня, но завел себе фамильяра, разделяя с ним резерв? Зачем? Ты же мог выйти на нулевой!» Девушка машинально просунула руки в поданную ей Итаном шубку и принялась застегивать крючки. «Я и так выйду». Буркнул парень, лишь накидывая куртку и не отходя от девушки ни на шаг, словно опасаясь, что если он отвернется, Милли сбежит. «Как?» «Милли!» Несколько нервозно прервал ее Итан, беря за руку и ведя за собой на улицу. «Это всерьез то, что больше всего тебя сейчас интересует?» «Нет, это было совсем не то. Но возвращаться к разговору во время танца девушка не хотела. Или боялась. Слишком много боли она почувствовала при тех словах. Лучше о чем-нибудь другом. Хоть и о теории кристаллического устройства мира и сопряжения полусфер. На улице музыку тоже было слышно, но не так отчетливо. На окнах и растущих вокруг корпуса деревьях переливались разноцветными лампочками гирлянды. Из здания то и дело выбегали группки учеников, чтобы запустить очередной забубенный фейерверк. «Мы можем прогуляться по парку». Вопрос прозвучал непривычно робко для такого парня, как Итан. Милли кивнула и молча пошла рядом. Она совершенно не понимала, что делать дальше и о чем им говорить. Сердце болело, как ужаленное. «Милли», — начал Итан остановившись, когда они отошли довольно далеко от веселящихся студентов. «Я тебе расскажу всю правду». «Обещай только дослушать меня до конца и не убегать». «Что, она настолько мрачная?» Хмыкнула Мили, стараясь не показать своего истинного состояния. «Так ты обещаешь?» «Хорошо». «Я дракон, и я из другого мира. Летом мне исполнится двадцать Я смогу поменять форму и вернуться на родину. Не уверен, что хочу, но не могу поступить иначе». Там семья, которая меня ждет, и, возможно, им нужна помощь. «Боже мой!» — тихо проговорила девушка. «Ты думаешь, я настолько глупа, чтобы купиться на этот бред? Я, конечно, подыграла тени в ее поиске дракона, но не ожидала, что ты такого низкого мнения о моих интеллектуальных способностях». «Я маг почти нулевого уровня». У меня странный фамильяр, которого никто не видит. Не знаю, как тебе еще подтвердить, что я не вру». «И не надо. Была уверена, что у тебя хватит смелости расстаться достойно, не унижая меня байками. Прощай, Итан». Эмилия развернулась и пошла в кампус. «Я люблю тебя!» – прозвучал сзади окрик парня. Шаг сбился. О, боги, а ведь она так мечтала услышать эту фразу. Но сейчас-то зачем? За пару секунд замешательства девушки Итан успел подойти, обхватить ее сзади за талию и... В следующее мгновение они оказались не в парке. Вокруг пары простиралось заснеженное высокогорное плато, окаймленное острыми скалами. Снег переливался, словно перламутр, всеми цветами от света луны и играющего на небе северного сияния. Зеленые, фиолетовые, розовые переливы смотрелись так величественно и потрясающе, что дух захватывало. Но не могли же они перенестись так далеко. Казалось, тут вообще никогда не ступала нога человека. «Где мы?» Обескураженно уточнила Милли, даже забыв, что стоит в кольце рук Итана. Нет, она их, конечно, чувствовала, как и теплое, несмотря ни на что, волнующее дыхание парня около своего уха. Но вырываться не стала. «Это священное место моего народа, долина Бу-Удагар. Когда-то в незапамятные времена драконы покинули этот мир, оставив его людям. Я люблю тебя, и для меня это почти приговор. Но я ни о чем не жалею, и других доказательств своей честности, увы, предоставить себе не могу. Милли развернулась и чуть отклонилась назад, чтобы заглянуть итону в глаза. Там плескались только нежность и боль. Бог мой, может ли все это быть правдой? Во всяком случае, похоже, сам итон верит в то, что говорит. Почему приговор? Разве ты не сможешь вернуться? Могу лишь на это надеяться. Я сам все очень плохо знаю, мили Мне было около семи, когда отец, спасая меня от войны, перебросил в ваш мир и спрятал. Кроме моего опекуна и теперь тебя, никто не знает, что я не человек. Я даже родовую магию не имею права использовать по большому счету, потому что за мной могли отправить убийц. Это заклинание переноса, оно... «Родовое?» «Да». «Итан, что же ты натворил?» «Не бойся, думаю, за 13 лет, если бы меня искали, то уже бы нашли». Девушка инстинктивно прижалась к широкой груди дракона. «Дракона?» «Даже думать о нем в этом странном аспекте не получалось. Ну и пусть. Она обо всем потом подумает. А сейчас такая волшебная новогодняя ночь...» «Здесь очень красиво. Спасибо тебе!» Итан сжал девушку крепче в объятиях и потерся щекой о ее волосы. «Ты красивее!» – прошептал он. «Итан?» «Да». Милли собрала храбрость, отключила разум и словно прыгнула. «Я люблю тебя!» Дальше девушка толком ничего не поняла. Чувствовала только руки парня на своих щеках и его такое нежное, расплавляющее сознание прикосновения губ. Для охватившего Милли в тот момент состояния не имелось названия. Поцелуй был еще острее, приятнее и восхитительнее, чем первый. Она словно перестала воспринимать тело и парила. Потрясающее ощущение полета и всеобъемлющего счастья. «И буду ждать, сколько нужно, хоть всю жизнь», — прошептала она, когда любимый на секунду отстранился. «Не надо, мили, тихо проговорил итон «Я хочу, чтобы ты была счастлива. Если встретишь кого-то, я пойму. Меня может не быть годы, а твоя жизнь, скорее всего, теперь будет очень длинной». «Что? Почему?» «Долго объяснять. Влюбившись, я, кажется, привязал себя к тебе». Неосознанно, это просто природа. И разделил свою жизнь. А драконы живут веками. Это относится только к умным драконам, молодой человек. Раздался вблизи отвратительный картавый голос.